Алмаз. Алмаз от греческого «адамас» — неодолимый, несокрушимый, от арабского Алмас, твердейший, известен с глубокой древности. Он считался царем самоцветов, камнем царей и ценился превыше всех сокровищ. Ничто не может сравниться с ним по твердости, и потому он поистине вечен. А высокое светопреломление и замечательная игра цветов у бриллиантов — Говорят о том, что возник самоцвет в необычных, особых условиях, происходящих в глубинах Вселенной и Земли. Кажется, воскресла и утвердилась заново известная поговорка «небо в алмазах». Американский астроном Марвин Росс из Калифорнийского университета утверждает, что блестящие поверхности планет Урана и Нептуна это не замерзшая вода, состоящая из имиака и метана, а сплошной слой алмазов – в гелиевой водородной атмосфере, которого кружатся переливающиеся всеми цветами радуги алмазные снежинки. Первые алмазы были найдены на территории Индии. По данным старинных книг, это произошло свыше трех 3000 лет до нашей эры, а наиболее древним археологическим памятником является бронзовая греческая статуэтка с глазами из индийских алмазов, хранящаяся ныне в Британском музее. Считает, что он относится к 480 году до нашей эры. В 1983 году при сооружении оросительного канала на севере Индии близ города Анантнага рабочие нашли статуэтку бога Рамы, украшенную алмазами и самоцветами, стоимостью свыше миллиона рупий. Археологи датировали находку XIV веком. Следует заметить, что до XV века алмаз ценился ниже, чем другие драгоценные камни. Древние греки и римляне почти не знали алмаза, а на востоке его ставили по стоимости ниже рубина, жемчуга, сапфира, лазурита и даже хризолита. И все это потому, что необработанный алмаз редко выглядит привлекательным. Блеск и дисперсия света проявляются в нем только у идеально гладких кристаллов правильной формы. Алмаз лучшего качества бесцветен, с сильным блеском и прекрасной игрой цвета. Про такой камень говорят, что он чистейшей воды. Однако большей частью алмазы бывают с надцветом, то есть со слабым оттенком других цветов винно-желтого, соломенного, бурого, грязнозеленого, синеватого, красноватого и черного. Среди них высоко ценятся прозрачные алмазы, окрашенные в красный, синий, желтый, розовый и черные цвета. Пораженные чудесной твердостью и долговечностью самоцвета, очарованные блеском его искрящихся лучей, Индейцы посвящали камень своим божествам, приписывали ему величайшие достоинства и ставили во главе драгоценных камней. В дни их празднеств он являлся главным украшением уборов и роскошных одежд. По их мнению, алмазы произошли из пяти начальных элементов — земли, воды, неба, воздуха и энергии. И, видимо, потому индейцы различают в алмазах пять положительных и четыре отрицательных свойства. Положительными считаются наличие шести вершин, восьми одинаковых граней, легкость, чистота и острые края. К отрицательным относятся недостаточная чистота, пятна, перья, гусиные лапки. Такие нечистые алмазы, по представлениям индийцев, приносят их владельцам проказу, желтуху и хромоту. Зато хорошие алмазы будто бы обладают способностью отгонять неприятелей, уничтожать опасность молнии и яда, и доставлять человеку всевозможные блага. Высшую степень качества представляют алмазы с шестью или восемью вершинами и острыми краями, белые, как градины, цвета серебристых облаков и луны. На опыте, познав свойства этого удивительного камня, древние предписывали ему фантастические свойства. Он считался камнем храбрости и твердости характера, а Плиний-старший уверял, что алмаз — уничтожает действие яда, рассеивает пустые бредни, освобождает от пустых страхов, придает человеку уверенности и силу. Отсюда название его от греческого «став роз» — крест. Верующие считали крест Ставролит счастливым камнем младенцев, и потому крестили им детей. Такой обычай существовал в швейцарском городе Базеле, почему Ставролит нередко называют базельским крестильным камнем. А в Англии верили, что крест молнии падают с неба, ибо форма минерала напоминала крест, и потому порождала суеверия. С другой стороны, некоторые камни действительно излечивали больных, следовательно, в легендах иногда могло заключаться зерно подлинной истины. Так в старинных трактатах описывается, как камнем магнетисом извлекали из ран железные наконечники стрел. Магнетис магнетит своими магнитными свойствами известен. Однако в тех же трактатах говорится, что магнетис помогает в торговле, то есть помогает извлекать металлические деньги из кошельков. Так что же такое алмаз? Сгустившийся солнечный свет или драгоценный камень, самый твердый из всех камней? Ну, скорее, не то, и не другое. Или же и то, и другое одновременно. В одной из индийских книг о камнях лапидарии, лапис от латинского слова «камень», говорится, «алмазы растут вместе, один маленький, другой большой». Растут они без участия человека, вместе мужские и женские. Питаются они небесной росой и производят на свет маленьких детей, которые множатся и растут. А в сказках «Тысячи одной ночи» мореплаватель Синдбат рассказывает о долине, кишевшей змеями и усеянной алмазами. Алмазы оттуда доставали оригинальным способом. В долину бросали куски мяса, чтобы камни к ним прилипали. Птицы уносили мясо с алмазами в гнезда откуда люди впоследствии их добывали. В числе прозвища алмаза есть и имя орлей камень». Оно дано ему потому, что искатели алмазов вроде бы покрывают гнездо орла с находящимся в нем птенцом пластиной стекла. Орел, не имеющий возможности проникнуть в гнездо, старается понять, чего от него хотят люди, долгое время кружит вокруг гнезда, затем, как бы догадываясь, улетает и, возвращаясь, приносит алмаз и кладет его на стеклянное покрытие. Когда алмазов соберется много, искатели забирают их и убирают стекло для того, чтобы орел решил, что он откупился. Но через некоторое время они опять кладут стекло на гнездо, и орел снова приносит алмазы. Эта фантастическая версия также имеет свое объяснение. Известно, что птицы, привлеченные блеском, алмазы клюют. Их неоднократно находили в забах голубей и кур. Эту же версию передает и Алкинде, но показывает не орла, а ласточку. Но какая бы птица ни была, рассказ в целом глупость, вздор и выдумка, писал в собрании сведений для познания драгоценностей А. Беруни. Алмаз предстоит при себе держать и тем людям, получает старинная русская книга, кои страждут лунным страданием и на которых ночью и тень находят. А академик В. Вергин в первых основаниях минералогии Санкт-Петербург, 1798 год, страница 42, утверждает. Сам собой алмаз В наисильнейшем огне не растопляется, но сперва мутится и темнеет, а потом получает светящуюся белизну. Напоследок испускает острый пар и показывает пузырьки. Сия продолжается до тех пор, пока он, наконец, совсем выпарится и исчезнет. Алмаз улетает таким образом в плотнейших со всех сторон замазанных глиной сосудах. Таковы опыты над алмазом производили Франц I, император Римский и брат его Карл, эрцгерцог Лотаринский в 1750 году. Некоторые наипаче французские химики уподобляют вышеупомянутое свойство алмаза возгоранию, и потому причисляется он к горючим телам. Другие же исходящие из него пар уподобляют паче парам плавиковой кислоты. Известно, что алмаз образуется в условиях высоких давлений внутри Земли примерно на глубине свыше 80 км при температуре около 1300 градусов, но и на поверхности Земли есть места, где хотя и кратковременно возникают давления, вполне достаточные для образования алмаза. Это места удара метеоритов, где алмаз встречается не только в Земле, но и в ряде самих метеоритов. Предполагают, что впервые он был найден в Новоурейском метеорите, упавшем 10 сентября 1886 года в бывшей Пензенской губернии. Ученые предполагают, что этот алмаз находился в метеорите до падения, но алмаз в Аризонском метеорном кратере образовался явно при ударе о землю. Как сообщала газета «Советская Россия» в заметке «Драгоценные пришельцы из космоса» 5 января 1988 года, микроскопические частицы алмазов, которые, как оказалось, по возрасту старше планет Солнечной системы и самого Солнца, были обнаружены в метеоритах. Об этом сообщили ученые Чикагского университета – Неизменившиеся химически со времен формирования Солнечной системы примерно 4,5 миллиона лет назад, они, возможно, являются самыми древними частицами из числа всех обнаруженных когда-либо ранее. По мнению чикагского физика Роя Льюиса, они образовались в атмосфере какой-то удаленной звезды и были выброшены в космос, когда позднее звезда взорвалась. Следовательно, алмазы находятся не только под нашими ногами, вокруг нас, но и высоко над головой. Алмаз может быть почти любого цвета, но алмазы синего цвета наиболее редкие и потому наиболее ценны. Однако ослепительная игра их открывается лишь тогда, когда камень огранен в форму бриллианта. Такие алмазы ценятся очень высоко, но опять же выше всех, среди прочих, ценится алмаз, обладающий голубоватым оттенком. Кристаллы со слабым желтоватым оттенком называются камнями нечистой воды и ценятся ниже. Ранее предпринимались попытки улучшить камни нечистой воды, покрывая их базальтовой грани голубой пленкой. Промывая камень в бензоле, горячей воде или метиловом спирте, эту пленку можно удалить. Определенную изысканность имеют алмазы канареечно-желтого цвета, зеленоватые и коричневые. Розовые алмазы менее обычные, а розово-лиловые, рубино-красные и синие редки. Синие алмазы имеют, как правило, стальной оттенок а для обозначения самоцветов с черными пятнышками используют французское слово «пике», означающее «исколотый» или «пятнистый» от укусов насекомых. С давних пор люди ценили красоту драгоценных камней, среди которых алмаз, сапфир и изумруд считались самыми излюбленными и дорогими. За ними следовали Александрит, топаз, Шпинель, Горный Хрусталь, Аметист, Гранат, Аквамарин и Хризалит. Высоко ценились небесно-голубая бирюза — нежный жемчуг, янтарь и переливчатый опал. Драгоценные камни подчеркивали степень богатства князей и императоров. Им приписывали целебные и сверхъестественные свойства, связывая с этим многочисленные легенды и были. Обычай использовать драгоценные камни для украшения, приумножения богатства и придания блеска торжественным обрядам восходит к далекому прошлому. В древности драгоценные камни ценились очень высоко. Властители и священники копили их не только для подтверждения собственного могущества, но и для пополнения сокровищ казны, обеспечения военных ресурсов и для покрытия издержек правления. Драгоценные камни долговечны, место занимают мало, и потому с давних пор использовались в Палестине, куда попадали главным образом из тира. Из Библии известно, что обрядовый наперстник иудейского священника, представляющий собой полотняную сумму, в которой находились таинственные Урим и Тувим, при помощи которых первосвященник объяснял появление и Иеговы и его деяния, идущие на благо детей Израилевых, был украшен двенадцатью камнями в филигранных золотых оправах с выгравированными названиями 12 Израилевых колен. Вот как говорится об этом в каноническом варианте православного священного писания Библии, исход, глава 28. Сделай «Сделай наперстник судной искусной работой и вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, Топас и это первый ряд, восемнадцатый, второй ряд, карбункул, сапфир и алмаз, девятнадцатый, третий ряд, Яхан, тагат и аметист, двадцатый, четвертый ряд, хризалит, оникс и яспис, в золотых гнездах должны быть вставлены они. Двадцать один, сих камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их — На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из двенадцати колен. 12. излюбленное число древности. Его связывали со знаками зодиака. Считалось, что определенный камень в определенный месяц имеет особую магическую или целебную силу. Камни-талисманы в перстнях меняли из месяца в месяц. Древний армянский историк михтар Анривакский приводит следующую таблицу. Январь – гиацинт, февраль – метист, март – яшма, апрель – сапфир, май – агат, июнь – изумруд, июль – оникс, август – сердолик, сентябрь – хризолит, октябрь – аквамарин, ноябрь – топаз, декабрь – рубин. Считали, что алмаз имеет власть над ветрами, заставляет трепетать зверей, лечит от проказы и укусов змей, имеет силу предвидения и приятен царям. К тому же полезен для женщин и лечит боли желудка и печени. Однако в разных вариантах Библии упоминаются разные камни, служившие застежками священного одеяния – эфода. Камни, оправленные в золото, располагались во плечах эфода, а на наперстник полотняными лентами прикреплялся к драгоценным пуговицам. Поскольку наместник первосвященника исчез после разрушения Иерусалима в 70 году н.э., в легендах начинают фигурировать два других набора камней предположительно нашивавшиеся на новые наперстники. Среди них нередко встречались и крупные самоцветы. А вот как описывается сам святой Иерусалим в библейском откровении Иоанна, «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мира и ангела. Стена его построена из ясписа». А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями, основание первое Яспис, второе Сапфир, третье Халкидон, четвертое Смаракт, пятое Сарданикс, шестое Сердалик, седьмое Хризалит, восьмое Вирил, девятое Топас, десятое Хризопрас, одиннадцатое Геоцин, двенадцатое Аметист, а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло. Библейское откровение Иоанна подтверждается видениями людей, испытавшими приступы клинической смерти по книге «Сияющие города и адские муки» Станислава и Кристины Гров. Жизнь после смерти. Советский писатель, 1990 год, страница 75 Где небесное царство или рай обычно залито белым или золотым светом, там сияют облака и радуги. Природа представлена своими лучшими творениями, плодородной почвой, полями спелого зерна, прекрасными оазисами и парками, роскошными садами и цветущими лугами. Деревья усыпаны великолепными цветами и спелыми плодами. Дороги вымощены золотом, бриллиантами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Райские ландшафты орошаются фонтанами юности, ручьями с живой водой, Озера чисты, реки текут молоком, медом и душистым маслом. Творение небесной архитектуры полупрозрачное и представлены дворцами, сияющими золотом и драгоценными камнями. Залы освещаются хрустальными светильниками и украшены пляшущими фонтанами. Воздух наполнен ароматом благовоний. Эти факты говорят о том, что мы должны произвести переоценку нашего отношения к эсхатологической мифологии. Вместо того, чтобы считать сведения о рае и аде бесполезным заблуждением, мы должны рассматривать их как бесценное руководство к пребыванию в незнакомом мире, в который каждый из нас войдет рано или поздно. Крупные алмазы вообще уникальны. Каждый из них имеет свое имя и историю, поскольку становится объектом борьбы, и его путь по земле отмечается сражениями и следами крови. Так известный алмаз «Регент» или Пит. Был найден в 1700 году в копе Пауртиау в Галконде негром-невольником, работающим на алмазных рудниках в Южной Африке. Невольников охраняла стража, и если кому-то из них разрешали выходить за пределы рудника, его предварительно обыскивали и заставляли принять слабительное, чтобы исключить возможность выноса самоцвета. Негр, зная это, глубоко разрезал ногу, спрятал алмаз в ране и укрыл рану повязкой. Свою тайну невольник открыл только матросу, согласившемуся оказать несчастному помощь в побеге. Но на корабле матрос отнял алмаз у негра и сбросил беглеца в море. Однако, захваченной силой, алмаз не принес счастья новому владельцу. Всего лишь за тысячу фунтов стерлингов матрос вынужден был продать уникальный камень английскому губернатору форта святого Георга Питту, чье имя и стал носить камень. Но и эти небольшие деньги не пошли матросу впрок. Вскоре он промотал их и повесился. По другой версии, Пит приобрел алмаз у некоего Яхмунда за 312,5 тысяч франков в 1701 году. В то время регентом Франции был герцог карлианский который в 1717 году перекупил алмаз за 3375 тысяч франков у Людовика XV, отчего появилось второе название камня «Регент». При разграблении дворца Тюэлери в 1792 году камень на время исчез вместе с другими драгоценностями, а затем загадочным образом вернулся обратно. Французская республика, нуждаясь в деньгах, заложила его московскому купцу Трекову. Алмаз вернул Франции генерал Бонапарт, и камень по-своему отблагодарил владельца. В 1799 году первый консул республики получил под залог регента крупный заем на которой обеспечил оружием свои завоевательские походы, совершил переворот 18 го бремера, надел имперскую корону, затем выкупил бриллиант и украсил им Эфес своей шпаги. Но империя, шпага, а вместе с ними и регент были утеряны при Ватерлоу. Бриллиант попал в Пруссию и только через несколько лет возвратился в Лувр. В 1886 году, При аукционной распродаже алмазов французской короны историческая значимость регента спасла его от публичных торгов. А в 1940 году, при вторжении в Париж гитлеровцев, самоцвет спрятали за панелью мраморного камина в замке Шабор и после войны опять возвратили в Лувр. О некоторых крупных индийских алмазах идет дурная слава, и особенно это относится к алмазу Кухенор. По преданиям, возраст этого уникального самоцвета равен возрасту древнеиндийского героя Викрамадитья, то есть отсчитывается от 56 года до нашей эры Но более достоверно история алмаза прослеживается только с XII века. По записям Бабур-Наме султана Бабура, 1483-1530 годы, алмаз очутился в сокровищнице Дели после завоевания султаном аддином Хильджи в 1304 году княжество Мальва где в течение нескольких столетий являлся родовой драгоценностью Раджей. Основатель династии Великих Моголов и Мусульманской империи в Индии, правнук Тимура Бабур в 1526 году стал властелином Индостана. Из его записок известно, что среди многочисленных сокровищ, принесенных им в виде дани наследнику, сыну Хамаюну, находился и крупный алмаз. По другой легенде, алмаз являлся собственностью Раджи княжества Гвалиора, который и преподнес камень по дишаху Гамаюну. Однако из 18 владельцев этого бриллианта часть была предательски умершевлена, часть пала в сражениях, а оставшиеся в живых изгнаны и умерли в нищете. Предполагают, что Кохинор, гора света, был найден на территории штата Андра-Прадеш в копьях Галконда Южной Индии и первоначально весил 800 карат. Карат равен 1/5 доли грамма, то есть 200 миллиграммам. После Гамайона владельцем бриллианта стал Шах Джихан. Бриллиант украшал его церемониальный павлиний трон. По описаниям же Вернье, по указанию Шаха Джихана алмаз был переогранен в форме розы и напоминал половинку разрезанного яйца весом в 186 карат. Накануне же бриллиант весил 191 карат. Шах Джихан страшно рассердился на венецианского камнереза Гортензио Борджо за неправильную огранку и лишил его не только награды, но и имущества. А в 1739 году Дели овладел персидский шах Надир. Он долго и безуспешно искал камень, до тех пор, пока не изобразил себя страстно влюбленным в одну из жен великого могола Мухаммед-шаха, которая, поверив в искренность признаний Надира, поведала завоевателю, что Мухаммед-шах постоянно носит камень в своем тюрбане. При прощальном визите Надир-шах предложил Мухаммед Шаху в знак вечной дружбы обменяться тюрбанами, и таким образом стал обладателем драгоценного камня. А когда в нетерпении размотал тюрбан и увидел солнечное сияние алмаза, то, не удержавшись от восторга, воскликнул кох нор гора света», чем и обессмертил алмаз. Надир вместе с другими драгоценностями перевез кох нор в Исфаган. После его убийства в 1747 году владельцем бриллианта стал афганец Ахмат Абдали. Он вез самоцвет в Кандахор, основал там королевскую династию и при коронации принял имя Дур- и Дуран жемчужины века. После смерти Абдали, последовавшей в 1773 году, на трон восходит его сын Тимур, который переселяется в Кабул и избирает город своей столицей. После смерти Тимура в 1793 году Наступил период смуты. Заман Мирза уступил Лахор сикхскому авантюристу Ранжиту Сингху. Ранжит Сингх вправил бриллиант в браслет, который носил на всех приемах и хранил среди драгоценностей короны. На смертном одре Сингха упросили завещать камень богу Джиганатху, однако казначей не решился отдать бриллиант богу без соответствующих документов, и кухинор остался в сокровищницах Лахора. Брат Ранжит Сингха Махмуд правил недолго и был свергнут друзьями младшего брата Шунжаульмулька. Шунжульмульк, спасая жизнь, бежал в Лахор, прихватив с собой все драгоценности. Ранжит Сингх приютил беглеца, но взамен потребовал драгоценности. И Кохенор до 1849 года стал храниться в Тошахане, близ Лахора. Впоследствии владельцем камня стал молодой раджа Далип Сингх, управляющий престолом при посредничестве Англии. При его правлении в 1848 году вспыхнуло восстание сикхских полков. Драгоценности индийской короны перешли в управление Остынской компанией. Были объявлены трофеями англичан, и 3 июля 1850 года лордом Далхаузе торжественно преподнесены королеве Виктории. В 1852 году камень вновь переогранили, и вес его со 186 карат уменьшился до 108,9 карат. Мудрость этого поступка вызывает сомнения. В новой огранке алмаз не достиг точных пропорций бриллианта и утратил большую долю привлекательности. Королева Виктория носила его в качестве броши, а после ее смерти бриллиант был причислен к королевским регалиям, вставлен в корону, которая вначале принадлежала королеве Александре, затем королеве Мэри, супруге Георга V, и, наконец, короне ее величества королевы матери, королевы Елизаветы где пребывает и поныне, находясь в сокровищницах Тауэра. Сегодня официальные власти Великобритании сильно встревожены требованиями Пакистана и Индии о возвращении Кохинора его истинным хозяевам. В третьей четверти XIX века, а точнее в начале 1867 года, произошло открытие месторождения алмаза в Южной Африке. Про это открытие рассказывает много легенд, но вот как выглядит вкратце одна из них – в книге «Драгоценные камни» у М. М. Пыляева. В 1867 году торговец и охотник Джон Орелли остановился на ночлег на берегу реки Вааль на ферме голландца ван Никерка. Его внимание привлек камень, которым играли дети. «Кажется, это алмаз», — сказал Орелли. Никерк рассмеялся, можете взять его себе. «Это наверняка не алмаз. Таких булыжников здесь множество». Орелли взял камень, дабы удостовериться не ошибся ли он, и если камень окажется алмазом, решил поделиться с фермером половиной его стоимости. Ювелир Нейптауна определил камень алмазом, Орелли продал его за 3000 долларов и добровольно поделился барышём с никерком. В марте 1869 года на ферме Зентфонтейн, находящейся неподалеку от реки Оранжевой, другой алмаз, получивший название Звезда Южной Африки или Дадли, обнаружил мальчик-пастух. Никер купил у мальчика камень за 500 овец, 10 быков и лошадь, а сам перепродал его за 11 200 фунтов стерлингов, по другим сообщениям, 56 тысяч долларов. Из этого алмаза, первоначально весившего 83,5 карата, был получен бриллиант весом около 48 карат, который приобрела графиня Дадли и нарекла его своим именем. К ферме Зентфонтейн ринулись искатели — и в 1870 году обнаружили там богатое месторождение. Возник палаточный городок, и на берегу реки Валь, превратившийся затем в город Кимберли, названный в честь министра колонии того времени, было выяснено, что алмаз приурочен к своеобразной трубчатой горной породе, которую в честь города назвали кимберлитом или кимберлитовой трубкой, отчего порода несущая алмазы называется кимберлитом, В августе 1870 года алмаз весом в 50 карат был найден на ферме Ягера-Фонтейн, несколько более мелких в ее окрестностях, а один даже в домашней ступе. Позднее было найдено еще несколько более крупных камней, которые оказались слишком громоздкими для украшения одежды и пригодными лишь для регалий. Открытие месторождений в Южной Африке было началом выявления алмазных богатств африканского континента. В июле 1879 года искатели обнаружили алмазы в породе голубого цвета Кимберлит. В 1903 году были найдены залежи его в Южной Родезии, Зимбабве. В 1904 году в Намибии. Интересно, что первые алмазы Намибии были подобраны одним из местных жителей в Кювете железнодорожной насыпи, куда для постройки дороги подвозили пески с алмазоносных россыпей.